Глава восьмая. Мама, конечно, была особенная, а еще она проходила через особенный ад, предназначенный для сирен, у которых заканчивается цикл суши. Шла зима, приближался сезон праздников, а надежды мои, что мама переживет зов океана без особых последствий, так и не сбылись. У нее была возможность плавать столько, сколько она хотела, но как часто и долго она не плавала, ее литургия становилась все сильнее. Неделя за неделей время бежало быстро. Я вела размеренный, настраивающий на деловой лад образ жизни. Встречи с Ханной, иногда с Марианной для знакомства с бизнесом новоков, онлайн-учеба, подготовка к тестам, онлайн-созвоны с Эксони и Джорджи раз в пару недель. А с Антони я проводила столько свободного времени, сколько получалось, стараясь при этом присматривать за мамой. За всеми этими делами время летело быстро. Правда, когда мама уходила плавать, мне становилось не по себе. Я не могла толком ни заниматься, ни спать. Тревоги и страхи детства вернулись с такой силой, что иногда и дыхание сбивалось. Днем мне удавалось прогонять их верой в то, что мама обязательно вернется, она ведь ни за что не уйдет, не попрощавшись. Разговор на эту тему мы не вели, мама даже никогда не намекала, что готова променять меня на океан. Она не станет делать мне больно просто уйдя поплавать и не вернувшись днем я это понимала я вот ночью по ночам меня затягивал во дворот болезненных видений и иррациональных тревог я мучила себя живо представляя как оживают мои худшие кошмары разум мощная штука и ночью когда тени становились густыми и длинными эта мощь обретала другое измерение я не могла контролировать свои мысли и они резвились вовсю. Антони, Ханна и Марианна часто спрашивали меня, хорошо ли я сплю и все ли у меня в порядке. Мама ни разу ни о чем подобном не спросила. Еще один знак вереницы веренице подсказок, который она для меня оставляла, пока соленые щупальца океана постепенно овладевали ее разумом. К Рождеству я отлично понимала, что оно станет для нас последним на долгие годы или навсегда. И я бы все отдала, лишь бы освободить маму от власти русалочьих циклов, продала бы судоходную компанию «Новака» тому, кто больше заплатит, выставила бы на аукцион дома и все артефакты Сибелин. Может, мама дотянет до моего дня рождения в феврале, может, даже до выпускного, не знаю. Но это Рождество я выпускать не собиралась. Я решила наслаждаться каждым мгновением в мамином обществе». В полдень сочельника приехали Антони с семьей. Лидия и Отто присутствовали скорее телом, чем духом. Лидия оказалась высокой, стройной девушкой с панковской прической. Она одевалась в основном в черное и глаза тоже густо подводила черным. К условно цветным вещам относилось только ее клетчатое пальто с нашивкой в виде черепа на плече. Обмениваясь с Лидией дежурными фразами по случаю знакомства, Я почувствовала, как надежда подружиться с ней и попытаться выяснить для Антони, зачем ей деньги, растаяла без следа. Лидия держалась отстраненно и, изредка, будто пытаясь показать, что не очень-то я достойна ее красивого и успешного брата, скользила по мне холодным взглядом. С мамой, которая после подъема грузов в Сибирин обрела некоторую известность в Гданьске, она хотя бы попыталась поговорить, но скоро бросила это дело, поскольку мама ее игнорировала так же, как она меня. Вскоре Лидия устроилась в кресле в углу и уставилась в телефон. Семейное сходство Антони и Отто бросалось в глаза, хотя младший брат ростом был поменьше, лицо его имело более мягкие обводы, а глаза были серые, а не зеленые. Он тоже в основном сидел, уставившись в телефон, вероятно, в силу природной замкнутости. Хотя вечером, сразу после ужина, Собирался к кому-то на вечеринку, о чем вежливо сообщил к большому расстройству Антони. А вот Валерия, мать Антони, высокая, слегка сутулая, с коротким ежиком седых волос и в очках на цепочке, сразу создала теплую душевную атмосферу, которая помогла мне расслабиться. Английский пани баранок не говорила, так что Антони пришлось много переводить, но она прямо-таки излучала доброту. Валерия принесла Три традиционных польских блюда в дополнение к индейке, картофельному гратену и пирогу, который я старательно приготовила с помощью кулинарных видео. Готовка и выпечка меня очень успокаивали. Мама даже порезала мне яблоки и картошку, а Антони натер сыр и пожарил все, что требовалось. Адальберт с Финой уехали на праздники к ее родным в Варшаву. В огромной кухне мы остались одни. Готовить начали с утра пораньше, и хотя... Не все удавалось, к появлению гостей с грехом пополам добрались до той стадии, когда в доме начало аппетитно пахнуть. Шестером мы сели за отличный ужин. Антони справа от меня, мама напротив, между Лидией и Отто. Мать Антони, несмотря на ее возражения, мы усадили во главе стола. — А с твоей мамой все в порядке? — прошептал Антони во время десерта, наклонившись ко мне поближе. Я ни разу не видел, чтобы она так мало ела. Она даже пирог не попробовала, а обычно у нее прекрасный аппетит. Майра перевела взгляд на Антони. Его шепот она прекрасно слышала. Напряженно улыбнувшись ему, она взялась за вилку. Все с ней в порядке, ответил я тихо. Может, устала немного? А чем она занимается? Когда я приезжаю, ее никогда нет, и на предложение синих жилетов она явно не давала согласия. Что она делает? «Она все еще обдумывает их предложение, сказала я, бросив быстрый взгляд на маму. Про визит Саймона и его идеи я ей даже не рассказывала, потому что знала, она ни за что не согласится. У нее свои проекты. «Какие, например?» Настойчиво продолжил Антони. «Может, я могу чем-то помочь?» Лидия поднялась на ноги, со скрежетом отодвинув стул и положила салфетку на тарелку. «Спасибо за ужин. Я к макари Пожелаю им там счастливого Рождества и все такое. Отто меня подвезет». Она оглянула на меня и поднесла палец к виску, будто отдала честь. «Приятного вечера. Рада была познакомиться». «Я тоже, Лидия», — пробормотала я. «Правда?» — Антони бросил на сестру хмурый взгляд. «Ты даже десерт не доела». «Я же говорила, что собираюсь уходить». «Нет, меня только Отто предупреждал». Кто-то -то тоже встал и взяв тарелку, спросил: "Куда отнести?" "Ничего страшного, мы все уберем", отозвалась мама. Я снова посмотрел на нее. Мне показалось, что я уловила в ее голосе легкий след многослойного русалочьего звука. Она специально это сделала или нечаянно? Мама, похоже, подумала о том же. Она сжала губы и уставилась в тарелку. Я увидела, как она сглотнула. Валерия что-то сказала своим младшим детям по-польски, и они оба чмокнули ее в щеку перед уходом. Больше споров не было. То ли все понимали, нет смысла настаивать, чтобы младшие остались, то ли нечаянное воздействие маминого русалочьего голоса сняло напряжение. После ужина мы включили рождественскую музыку, помыли посуду и прибрались в кухню, а потом вернулись в гостиную. Антони подкинул дров в огонь, уже горевший в очаге, а я включила гирлянды и украшения, которые развесили от Альберта и Фина. Замерцали белые и синие огоньки, огонь отбрасывал теплый свет на лица собравшихся. В начале декабря мама предложила вместо подарков пожертвовать деньги на благотворительность, потому что у нас и так есть все необходимое и даже больше. Никто не стал возражать, так что теперь под елкой лежала только мишура». Валерия устроилась в кресле качалки и достала миниатюрный квилт, над которым она работала. не принялся учить меня запутанным польским карточным играм, поддразнивая, когда я не все улавливала сразу. Потом я решила научить его одной из наших игр, чтобы мы были квиты. Между делом Антони поглядывала на Майру. Она сидела в одном из мягких коричневых кожаных кресел у окна, погрузившись в глубокие размышления. «Я тебе не говорил, что одна моя подруга приедет в гости весной?» Антони перевел взгляд на меня. «Не говорила?» «Здорово. А кто именно?» «Джорджейна Саттерленд». «Та взрывная рыжая?» Я рассмеялась. «Нет, это Сексони. И у нее с темпераментом теперь получше. Джорджи — высокая блондинка». «Она вообще бывала в Польше?» Я покачала головой. «Нет, и сейчас приедет ненадолго». «Ей нужно в Ирландию, но она заедет на неделю, чтобы познакомиться с тобой и потусить со мной». «В Ирландию!» — он залыбался. «Всегда хотел туда съездить». «И я. Может, соберемся как-нибудь?» Было бы здорово». Он снова глянул на маму и наклонился ко мне. «Извини, что занудствую, но Майра прямо на себя не похожа сегодня. Ты уверена, что с ней все в порядке?» Мама сидела на другом конце комнаты, но благодаря русалочьему слуху прекрасно все слышала. Она встала и подошла к нам. «Что-то у меня голова побаливает, милая», — сказала она, коснувшись моих волос. «И в Рождество я всегда, особенно скучаю по твоему отцу», — добавила она исключительно ради Антони. «Нет, мама, конечно, скучала по папе. Нам обеим его сильно не хватало в его день рождения и в праздники тоже, поскольку он умер почти под Рождество» но никогда об этом не говорила, никогда не объясняла этим свое состояние. Точно так же она никогда не упоминала, что ее терзает зов океана, не жаловалась на физическую боль и на переживания. Антони кивнул и улыбнулся ей. «Ничего удивительного. Доброй ночи, увидимся утром». Мама попрощалась с Валерией, поцеловала меня в щеку и пошла к себе. «Теперь понятно», — в полголоса произнес Антони. Я кивнула. Мама спасла меня от необходимости изобретать для нее очередное дурацкое оправдание. Она всегда думает обо мне. Я представил себе, как в этом зале появляется Джорджи, и во мне вдруг вспыхнул огонек надежды. Она же такое количество людей поставила на ноги после катастрофы в Солтфорде. А вдруг и маме сумеет помочь? Только продержится ли мама до приезда Джорджи? Похоже, это наша единственная надежда. Джорджи — элементаль, а то, что происходит с мамой, вероятно, имеет волшебную природу. Может, именно Джорджи сумеет освободить ее?» Остаток каникул прошел спокойно. После Нового года анты не вернулся к работе, а я начала новый семестр в школе. Жизнь казалась бесконечной чередой рутины, только вот мамина летаргия становилась все сильнее — и она все чаще выскальзывала из этой рутины. Я беспомощно ждала ее возвращения из моря, уговаривала поесть и ощущала, как мною овладевает отчаяние. Мама уходила все дальше и скоро я не смогу до нее дотянуться.